«Не знаю, что будет, Антон», — каким-то чужим, изменившимся голосом сказала Зоська. «Но в такое время бежать из отряда, знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно. А я тебе говорю, самое время! В отряде оставаться больше нельзя. Время действительно трудное». И потому бежать — это предательство. Это ты сказал, не подумав. Нет, я все хорошо обдумал. Я хочу сохранить тебя и твою маму, и себя, конечно. Иначе ведь ты понимаешь, все мы обречены на гибель. Как те вон! Кивнул он в дальний конец оборы. Что ж, возможно... Согласилась Зоська во второй раз, ставя его в тупик. Он больше всего боялся, что она не поймет его доводов. А она, оказывается, доводы хватала на лету, но никак не могла принять следовавшие за ними выводы. «Возможно, возможно...» Начал терять рассудительное спокойствие Антон. «Так что же ты хочешь? Погибнуть? Может, тебе жить надоело?» Зоська со вздохом повернулась к нему лицом и взяла его за большую пуговицу на кожушке. Антон, ты понимаешь, кому жить не хочется. Я совсем всеми не желаю еще. Но что же ты предлагаешь идти к фашистам? Что же это такое? Это же хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума двадцатого века, против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно, они же звери. Ну, это смотря для кого звери? Если с ними по-хорошему, ты смеешься. По-хорошему. Они вон перебили столько и тех, кто с ними по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Люди для них скот на убой, они люди. Ну ладно, — сказал он нетерпеливо, — я разве говорю, что они золото? Но у нас нет выбора. Что же нам делать? Они сволочи, но они побеждают, и мы вынуждены с этим считаться. Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Даже если взяли Сталинград, если возьмут Москву. если еще Урал, Сибирь. Что в той Сибири? Мы люди. И мы никогда их не примем, даже если они победят. Ты говоришь, нет выбора. Выбор есть. Или мы, или они. Вот в чем наш выбор. Да, сказал он, помолчав. Здорово, однако, тебя напропагандировали. Пропаганда тут ни при чем. Я сама это знаю. Потому что глаза имею и уши. Поэтому давай не будем. Давай забудем этот дикий наш разговор. Разговор можно забыть, упавшим голосом сказал Антон. Да от этого легче не будет. Надо делать что-то. Он был разочарован и опасался, что все испортил, пойдя вот так напрямик. Кажется, надо было иначе, тоньше и с подходом он в лоб ляпнул свое предложение. «Теперь вот получай». Теперь он и не знал, с какой стороны к ней подступиться. Кажется, все свои козыри он уже выложил в этой игре и ни на шаг не придвинулся к цели. Антону надоело топтаться на мокром снегу у ворот, и он, отойдя подальше, нашел подходящий камень, подкатил его ближе к выходу и сел... Прислонившись к стене, в трех шагах от него под не видом стояла Зоська.